глаза. Работа Джейкоба Голдмана производит такое впечатление на Джереми, а через него и на Гейл, что они садятся на поезд до Бостона, дабы лично познакомиться с исследователем. Это происходит чуть меньше, чем за пять лет до того, как у Гейла обнаружат опухоль, которая убьет ее. Чак Гилпен, их давний приятель, теперь работавший в Ливерморской лаборатории имени Лоуренса в Беркли, прислал Джереми неопубликованную статью об исследовании Голдмана, поскольку она имела отношение к докторской диссертации Бремена, в которой человеческая память представлялась в виде движущегося волнового фронта. Джереми сразу же понимает важность работы Голдмана, через два дня после получения статьи звонит исследователю, а еще через три дня вместе с Гейл садится в поезд, идущий на север. В телефонном разговоре Джейкоб Голдман проявил подозрительность, потребовав сказать, откуда у Джереми экземпляр еще не опубликованной статьи. Бремен заверил его, что у него нет намерений вторгаться в сферу исследований автора, подчеркнул важность математических аспектов работы Голдмана и попросил о встрече. Джейкоб нехотя согласился. На железнодорожном вокзале Джереми и Гейл берут такси и едут в лабораторию Голдмана в унылом промышленном районе в полумиле от Кембриджа. «Я думала, у него шикарная лаборатория в Гарварде», замечает Гейл. «Он сотрудник медицинского факультета», говорит ее муж. «Но, насколько я понял, это исследование по большей части его личная инициатива». «То же самое говорили о докторе Франкенштейне». Лаборатория Голдман располагается между двумя офисами, представительством оптового торговца религиозной литературой и штаб-квартирой Кейлайн Пикник Supplies. Джейкоб Голдман в лаборатории один. Это поздний вечер пятницы. И выглядит он в точности как ученый, даже как безумный ученый. Маленький человечек с большой головой, чуть за 70. Потом и Гейл и Джереми будут вспоминать его глаза. Большие, карие, печальные и глубоко посаженные, с нависшими бровями, которые делают его умный взгляд почти обезьянием. Его лицо, лоб и дряблая шея покрыты морщинами, отпечаток неукротимой личности и внутренней трагедии. Он одет в коричневый костюм с жилеткой, который лет 10 или 20 назад стоил приличную сумму и потребовал от портного усердной работы». «Я бы предложил вам кофе, но кофемашина, похоже, не работает», — говорит доктор Голдман, потирая нос и окидывая рассеянным взглядом маленькую захламленную комнатушку. Вне всякого сомнения, это его святая святых. В приемной и в архиве, через которые прошли бремены, порядок безупречный. Эта комната и ее хозяин напоминают Джереми фотографию Альберта Эйнштейна, словно заблудившегося в хаосе своей лаборатории. «Он похож на Эйнштейна», — делится с ним свои мысли Гейл. «Ты уже установил с ним контакт?» Джереми качает головой, стараясь сделать это как можно незаметнее. Он выставил ментальный щит, пытаясь сосредоточиться на том, что говорит Голдман. Обычной кофе занимается моя дочь». Исследователь дёргает себя за бровь. «И ужином тоже, но она уехала на неделю в Лондон. Навестить родственников». Ученый смотрит на посетителей из-под густых бровей. «Вы ведь не голодны? Иногда я забываю о таких вещах, как ужин». «Нет-нет, все в порядке», — заверяет его Гейл. «Мы поужинали в поезде», — прибавляет Джереми. «Если считать ужином, шоколадный батончик», — мысленно усмехается его жена. «Я умираю от голода». «Тише». «Вы, молодой человек, упоминали о значении моих математических выкладок», — говорит Голдман. «Дело в том, что статью, которую вы видели, я отправил в Калифорнийский технологический именно за тем, чтобы на нее взглянули математики». «Мне было интересно понять, подобные ли приведенные мною флуктуации...» «Голограмме», — заканчивает его фразу Джереми. «Да. Мой друг из Калифорнии знал, что я занят чисто математическими исследованиями такого явления, как волновой фронт, и его применение к человеческому сознанию. Он прислал мне статью». «Но...» — Джейкоб прочищает горло. «Это было по меньшей мере нарушением этикета». Даже сквозь прочный ментальный щит Бремен чувствует гнев старика, смешанный с сильным желанием не показаться невежливым. «Вот», — произносит он, — и оглядывается в поисках свободного места на столе, чтобы положить принесенную с собой папку. «Свободного места нет». «Вот», — повторяет Джереми, — и раскрывает папку, устроив ее на массивном томе, который лежит поверх разбросанных бумаг. «Взгляните». Он подталкивает Голдмана к столу. Старик снова прочищает горло, но все же начинает рассматривать текст сквозь очки с толстыми бифокальными стеклами. Он листает диссертацию, время от времени задерживаясь на том или ином уравнении. Это стандартные преобразования, спрашивает он. Джереми чувствует, что его сердце готово выпрыгнуть из груди. «Приложение релятивистского волнового уравнения Дирака, модификации уравнения Шрёдингера». Джейкоб хмурится. «В Гамильтониане?» «Нет». Бремен возвращается на предыдущую страницу. «Здесь две компоненты, видите? Я начал со спиновых матриц Паули, но затем понял, что их можно обойти». Доктор Голдман делает шаг назад и снимает очки. «Нет-нет!» Его акцент вдруг становится заметнее. Нельзя применять эти релятивистские кулоновские преобразования поля к голографической волновой функции. Джереми переводит дух. Нет, бесстрастно возражает он. Можно, когда голографическая волновая функция является частью более общей стоячей волны. Более общей стоячей волны? вскидывает бровь Голдман. Человеческого сознания говорит Бремен и бросает взгляд на Гейл. Она смотрит на старика. Ученый на секунду замирает, он даже перестает моргать, а потом делает еще два шага назад и тяжело опускается в кресло, заваленное журналами и конспектами. «Майн гот! «Да», — тихо говорит Джереми, почти шепчет. Голдман протягивает усеянную старческими пятнами руку и дотрагивается до диссертации Бремена. «И вы применили это к данным МРТ и КТ, которые я отправил в Калифорнийский политех?» «Да», Джереми наклоняется к нему, «сходится, Все сходится». Он начинает расхаживать по комнате, потом, наконец, останавливается и барабанит пальцами по уже устаревшей диссертации. «Изначально моя работа была посвящена только памяти. Как будто остальной разум — это всего лишь аппаратная часть, управляющая поисковой системой Рамдос. DOS. Он смеется и качает головой. «Ваша работа заставила меня понять...» «Да...» — шепчет Джейкоб Голдман. «Да-да...» Он поворачивается и смотрит невидящим взглядом на забитые книгами шкаф. «Боже правый...» Потом они выясняют, что на самом деле никто из них не ужинал, и решают где-нибудь поесть, после того, как Джереми и Гейл быстро осмотрят лабораторию. Уходят они пять часов спустя, далеко за полночь. Кабинеты — это верхушка довольно внушительной исследовательской лаборатории. Позади череды кабинетов в бывшем складском помещении находится комната в комнате, заземленная, экранированная и заключенная в подобие непроводящей клетки Фарадея. Внутри стоят необычные обтекаемые саркофаги двух аппаратов магниторезонансного сканирования и четыре гораздо менее аккуратных модернизированных компьютерных томографа. В отличие от стерильных лабораторий в медицинских учреждениях, Пол здесь уставлен дополнительной аппаратурой, соединенной множеством кабелей, покрывающих пол, потолок и стены. В следующем помещении порядка еще меньше. В центре главная консоль с дюжиной мониторов для отображения данных, а перед ней четыре пустых вращающихся стула. Паутина кабелей, груды компьютерных блоков, пустые кофейные чашки, смонтированные на скорую руку печатные платы пыльные доски, на которых пишут мелом, электроды для ЭЭГ и массивные осциллографы. Все это наводит на мысль об исследовательском проекте, к которому не прикасались привыкшие к порядку парни из НАСА следующие несколько часов Голдман рассказывает, как начинались исследования. Основой их стали примитивные эксперименты, проводившиеся в 1950-х годах во время нейрохирургических операций, когда к мозгу пациента прикладывали электрод. Пациенты вспоминали события своей жизни со всеми сенсорными подробностями, как будто заново переживали их. Джейкоб не занимается нейрохирургией, Но измерение в реальном времени электрических и магнитных полей в мозгу участников экспериментов при помощи разнообразного современного оборудования для визуализации, медицинского и экспериментального, позволяет ему вместе с дочерью и двумя помощниками составлять карту разума, о которой нейрохирурги не могли даже мечтать. «Сероудность», — говорит Голдман, когда той ночью они стоят у главной консоли, «заключается в том, чтобы проводить измерения активности мозга, когда испытуемый выполняет какие-либо действия. Большинство аппаратов МРТ сконструированы так, что пациент неподвижно лежит на тележке, которую вкатывают в аппарат». «Но ведь во время сканирования неподвижность обязательно?» — спрашивает Гейл. «Иначе получится нечто вроде снимка, сделанного старым фотоаппаратом, когда движущийся объект получается размытым». «Совершенно верно», — с улыбкой отвечает ученый. «Но наша цель состояла в том, чтобы объединить все методы визуализации и наблюдать за испытуемым, когда он чем-то занят, читает или крутит педали тренажера». Он показывает на монитор, где видна экранированная комната. В одном углу там стоит велотренажер с консолями и кабелями, которые уходят в черный купол, предназначенный для головы. Черные зажимы для шеи придают аппарату вид какого-то средневекового орудия пыток. «Участники наших экспериментов называют его шлемом Дарта Вейдера», с усмешкой сообщает доктор Голдман. И прибавляет почти рассеянно. «Я не видел этот фильм». Наверное, нужно взять в прокате видеокассету. Джереми склоняется к монитору, чтобы получше рассмотреть шлем. И отсюда вы получаете данные для общих магниторезонансных изображений? Гораздо больше, тихо говорит Голдман. Гораздо, гораздо больше. Гейл прикусывает губу. А кто ваш испытуемый, доктор? «Пожалуйста, зовите меня Джейкобом», — просит старик. «Наши испытуемые — обычные добровольцы, студенты медицинского факультета, желающие немного подработать. Признаюсь, некоторые из них — мои аспиранты, блестящие молодые мужчины и женщины, которые хотят получить несколько очков у своего старого учителя». Гейл рассматривает устрашающего вида аппаратуру в комнате для МРТ. «Это опасно?» Доктор Голдман энергично мотает головой. Брови его двигаются вверх-вниз. «Нет, или скорее, не опаснее, чем обычное магниторезонансное сканирование или компьютерная томография. Мы следим за тем, чтобы никто из участников эксперимента не подвергался воздействию магнитных полей, более сильных, чем в больнице». Ученый усмехается. «И это безболезненно» если не считать скуки во время пауз, поскольку оборудование постоянно ремонтируют или настраивают, испытуемые не испытывают дискомфорта, как при взятии проб крови, и не подвергаются опасности оказаться в неловком положении. Нет, у нас довольно большой список добровольцев». «Взамен», — шепчет Джереми, касаясь руки Гейл, — «вы картируете неизученные области мозга». Делайте снимок человеческого сознания. Джейкоб Голдман, похоже, снова погружается в свои мысли, его темные печальные глаза смотрят в пространство. Это напоминает мне, тихо говорит он, фотографирование призраков, модное в прошлом столетии. Фотографирование духов, кивает Гейл, сама увлекающаяся фотографией. Это когда викторианцы пытались фотографировать привидения эльфов и все такое. Мистификация, которая обманула бедного старика Артура Конан Дойла? Да, подтверждает Голдман, взгляд его снова становится сфокусированным, а на лицо возвращается слабая улыбка. Только наше фотографирование духов в высшей степени реально. Мы наткнулись на методы, позволяющие получить изображение самой человеческой души. При упоминании души Гейл хмурится, но Джереми согласно кивает. «Джейкоб», — голос Бремена дрожит от волнения, — «вы видите, к чему ведет мой анализ волновой функции?» «Конечно», — кивает старик, — «мы ожидали некое подобие голограммы». «Грубый, нечеткий аналог паттернов, которые мы регистрировали. А вы дали нам тысячи и тысячи голограмм, четких и трёхмерных!» Джереми наклоняется к нему. Теперь их лица разделяет лишь несколько дюймов. «Но не только их разума, Джейкоб!» В глазах старика под обезьяньими бровями застыла бесконечная печаль. «Нет, Джереми, друг мой, не только их разум, но и их разум, как зеркало Вселенной!» бремен кивает, вглядываясь в лицо доктора Голдмана, чтобы убедиться, что тот понимает. «Да, зеркало, но и нечто большее, чем зеркало!» Джейкоб перебивает его, но разговаривает он теперь сам с собой, забыв о присутствии молодой читы. Эйнштейн сошел в могилу, уверенный, что бог не играет в кости со вселенной. Он так настаивал на этом, что Джонни фон Нейман, наш общий друг, однажды посоветовал ему заткнуться и больше не говорить о боге. Голдман наклоняет голову, словно бросает вызов. — Если ваши уравнения верны... — Они верны, — вставляет Бремен. Если они верны, то Эйнштейн и все остальные, отвергавшие квантовую физику, невероятно, ужасно и глубоко ошибались. И были абсолютно правы. Джереми опускается на один из вращающихся стульев. Руки и ноги не слушаются его, словно кто-то перерезал ему сухожилие. «Джейкоб, вы знакомы с теоретической работой Хью Эверетта? Кажется, она была опубликована в 56-м или 57-м, а потом забыта, пока в конце 60-х на нее не наткнулся Брайс дэвид из Университета Северной Каролины». Голдман кивает и садится на другой стул. Теперь стоит только Гейл. Она пытается следить за нитью разговора с помощью телепатической связи, но мужчины мыслят в основном математическими понятиями. В мыслях Джейкоба Голдмана присутствуют и фразы, но эти фразы на немецком. Гейл находит пустой стул и садится. От этого разговора у нее разболелась голова. «Я знаком с Джоном Уиллером из Принстона», — говорит Джейкоб. «Он консультировал Хью Эверета. Именно он посоветовал Эверету дать математическое обоснование своим идеям». Джереми собирается с духом. «Это все объясняет. Копенгагенскую интерпретацию, кота Шрёдингера, новые исследования, например, Реймонда Чиао из Беркли и Герберта Вальтера из Франкфурта. Мюнхена, — тихо поправляет доктор Голдман. Вальтер из Института Макса Планка в Мюнхене. Неважно. Через 65 лет после Копенгагенской интерпретации физики все еще носятся с ней, и, похоже, по-прежнему считают, что при попытке прямых наблюдений Вселенная управляется магией. За это время появились лазеры, сверхпроводники, этот чертов сквит Клаудии теше Они все еще верят в магию. Сквит? Удивляется Гейл незнакомому слову. Какой еще сквит? «Сверхпроводящий квантовый интерференционный датчик», объясняет Джейкоб Голдман своим натреснутым старческим голосом. «Сквид. Способ выпустить квантового джинна из микробутылки в макромир, который представляется нам изученным. Но они все равно находят магию. Занавес нельзя поднять. Если заглянуть за него, вселенная изменится». «Мгновенно, полностью. Мы не можем увидеть суть вещей. Либо частица, либо волна. Но не то и другое одновременно, Гейл, мой юный друг. Либо одно, либо другое, но не вместе». Джереми трёт ладонями глаза, не меняя позы. Ему кажется, что комната вращается вокруг него, словно он пьян. А пьет он редко. «Знаете, Джейкоб, это путь к безумию, чистому селепсизму, полной кататонии?» Доктор Голдман кивает. «Да, а еще, возможно, к абсолютной истине». Гейл выпрямляется на стуле. С детства, с тех пор, как ее родители снова стали христианами и ханжами, она ненавидит такие фразы, как абсолютная истина. «Когда мы, наконец, будем ужинать?» — спрашивает она. Мужчины издают неопределенные звуки, нечто среднее между смехом и смущенным кашлем. «Конечно!» — восклицает Джейкоб Голман, бросая взгляд на часы и поднимаясь со стула. «Дискуссии о природе реальности ни в коей мере не могут сравниться с неоспоримой реальностью хорошего ужина». «Аминь!» — торжественно произносит Бремен. Гейл скрещивает руки на груди. «Вы меня разыгрываете?» «Нет, нет», — говорит Голдман. В глазах у него стоят слезы. «Нет, малыш», — подтверждает Джереми. «Нет». Они уходят из лаборатории, и Джейкоб запирает дверь.